Глава шестая. Воспоминания. И я в очередной раз спустился в своё повествование, опустив однако издешние подробности о храме, что там произошло. Полностью знала только Мари и ещё Эль-Теканайети, я рассказал немного больше, чем другим. «И чем же был вызван ваш столь бурный визит?» — спросила Августа. «Это было несколько странно. Слишком много проволочек при том, что нам всем известно, как мало у нас времени. Вам ли не знать, какие людям мастера сами у себя отнимать драгоценное время? Это вызвало очень сильную вспышку раздражения. Ну и не в последнюю очередь, — добавил я, — вспоминая произошедшую по пути сюда сцену, отношение к Таисианам. «Это для вас новость?» — удивлённо спросил Аскольд. «Неужели в прошлое ваше путешествие вы ни разу?» «Практически нет», — ответил я. «Только в университете, и то совсем немного». «Ах да, университет!» «Мне доводилось слышать, что вам там удалось неплохо попреподавать». «Уверен, что вы не только слышали», — вежливо ответил я. «Поскольку, если меня не обманывают слухи, вы должны были подписать список новоиспечённых гипнотизёров». Король ничем не выдал смущения от моей информированности, лишь сделал глоток вина. На помощь ему пришла Августа, ловко введя разговор в другое русло. «Так что же вы намерены делать дальше?» — спросила она. «Мы намереваемся также привлечь к задаче защиты мастера магии Земли, который, насколько нам известно, имеется у троллей», — не замедлил с ответом я. «Собственно, здесь мы не только ради того». чтобы показаться вам на глаза, и ваша сделка с кичендашем оказалась исполненной. Я пристально взглянул на короля, и он кивнул давая понять, что знает, о чём речь. Мы также желаем узнать, — продолжил я, — что же такого произошло, что тролли в один прекрасный день в гневе покинули столицу, поклявшись больше не иметь дела с людьми. И раз уж мы с вами так мило беседуем в неформальной обстановке, не могли бы мы получить информацию из первых, так сказать, рук? — Да что тут говорить, — сказала скольт отрываясь от бокала с вином. Мой недочёт. Сказать нечего. Советники совсем страх потеряли. А уж детишки их мне давно поперёк горла стоят со своими выходками. Так что после того случая я лично приказал поднять все их грешки и каждого упечь на месяц в самую настоящую тюрьму. Зато, как они потом присмирели, Люба дорого было посмотреть. Отец того воришки чудом не потерял место в совете, чему я даже рад. потому как сейчас каждый норовит ему уткнуть этим фактом. «Весьма странный повод для радости», — заметил я. «А что нам ещё остаётся делать?» — грустно спросил король. «Тролли на контакт не идут, хотя мы пытались и не раз. Первые двое гонцов просто вернулись ни с чем. Третий. Его тело нашёл патруль неподалёку от столицы, глаза выколоты, язык вырезан, а на теле ножом вырезано никогда. Так что до тех пор, пока тебя не было...» мы могли рассчитывать только на Найетти, и то отдав ему половину королевских боевых магов в преподаватели. «Мне вот всё же интересно», — ответил я. «Раз уж мы вернулись к этой теме, почему вам так трудно это сделать? Направлений экспертных школ условно 12. Неужели у вас нет, пусть даже, шестерых магов разных школ, готовых обучить других? Жизнь простого человека в Авиале, должен заметить, весьма непроста. Что плохого в том, что её будут хоть немного... облегчать хорошо обученные маги не только на территории столицы. Совет не даёт на это своё одобрение. Сейчас на территории столицы комплектуется новый отряд — ОММР, отряд магов мгновенного реагирования. Они должны как можно быстрее прибывать туда, где требуется их помощь. Плюс ещё одна новинка. Вместо трёх стражей патрульных дозор несут два стражника и один маг. А толковых магов, должен заметить, не так уж и много. «Те шестеро, что вас встретили, это всего лишь десятая часть наших сил». Я смолчал, хотя мне и было что сказать, потому как я прекрасно понимал, в какой ситуации оказался ректор Нейети. С учётом того, что университет финансируется государством, ситуация возникла следующая. «У нас есть 100 золотых монет. Вот вам 10 золотых монет, и на них вы будете с нами конкурировать за квалифицированных учителей магии». «Ах, да!» и две монеты золотом налог заплатить не забудьте». Но не хотелось лишний раз ворошить такую тему. Уверен, ректор уже выработал план действий на этот счёт, а моё вмешательство с высокой вероятностью ничего хорошего не принесёт. «Ваше Величество», — сказала тем временем Мари, «право слово, я не понимаю вашей логики. Там совет напортачил, тут совет накосячил, здесь совет мешается. Почему же после истории с посольством троллей вы просто не распустили его?» «Благо, повод был, да ещё какой!» «Нельзя, потому что...» — Мура ответила ей Августа. «Совет как орган власти, сдерживающий и направляющий короля, цитирую наш кодекс, законодательно существует уже почти 650 лет. Распустить его немыслимо». «Должен заметить, весьма недурное устройство власти. Если мне не изменяет память, в древней спарте у власти стояло два царя с точно такой же целью». «Вот именно!» — пробурчал Аскольд. Привилегии моим всем тогда, конечно, поурезали капитально. На нижних уровнях полетело немало орденов, и многие кресла опустили. Но распустить невозможно. А теперь ещё и этот бал. Что за бал? Впервые за всё время пребывания в компании монархов подала голос Матти, успевшая доесть свою картофельную и соизволившая положить себе на тарелку крылышко рябчика. И какое он к нам имеет отношение? Бал — честь Дэмиана, разумеется. сказала августа все знатные дома и совет желают с тобой познакомиться как же так герой авиала в столице после того что я сегодня устроил и так оперативно я позволил себе улыбнуться после того что ты сегодня устроил только подогрела их интерес и даже то что ты заявился сюда в облике тайсина их не оттолкнет а об оперативности все уже давно ждали когда вы придете хмыгнула скольд и были в полной боевой готовности, если так можно выразиться. «Ваше Величество!» — впервые за вечер подал голос Аллаэрта, резко ставя бокал с нетронутым вином на стол и устремляя свой взгляд на королевскую чету. «Не кажется ли вам, что бал — это чересчур? На счету каждый день. Мы планировали сегодня, в крайнем случае завтра, получить информацию и в тот же день отбыть из города. Сколько мы проищем этих троллей?» «А сколько времени мы будем искать поселение, где живёт тот, что нам нужен? И сколько мы будем его убеждать? Сейчас бал — это просто бездарная трата времени!» «И тем не менее, именно на балу демен назовёт совету свою цену за помощь», — невозмутимо ответил Аскольд. «Прямо на балу?» — опешил я. «Конечно. Все важные вопросы решаются на таких, казалось бы, бессмысленных увеселительных мероприятиях, В строгих залах, заседаний им лишь придают формальный вид. И да, для исполнения сделки с кинчендашем вы должны показаться на глаза не только мне, но и советникам. Ещё одна проволочка, — откинувшись хмуро, заметил я. «Мы всё же надеемся на ваше благоразумие», — улыбнувшись, сказала Августа. «Кроме того, на этом балу у вас будет великолепная возможность познакомиться с очень даже влиятельными людьми. И, смею вас заверить, не все из них советники». и не все алчные и жадные властолюбцы. Просто примите к сведению». «Вот и отлично», — подытожил Асквольд, заметив, что с трапезой покончили все. «Как я вижу, вы все насытились, так что предлагаю разойтись по постелям. Завтра у всех тяжёлый день». Десятью минутами позже мы сидели в комнате, отведённой Кермолу и ААРТ. «Должен признать», — сказал я, «что за время нашего путешествия у меня скопились некоторые вопросы». которые мне бы хотелось с вами обсудить. Если у вас такие тоже возникли, с удовольствием вас выслушаю. Итак, вопрос. Меня беспокоят мои способности. Я сегодня весь день шёл, удерживая водонепроницаемую защиту, и под конец играючи справился с шестью боевыми магами. Я не ощущал себя уставшим в магическом плане. Это не кажется вам странным? «Конечно, кажется», — сказала Матти, элегантно расположившаяся в одном из кресел. «Я далеко не последнего уровня волшебницы но статично поддерживать тот щит мне едва ли удалось больше, чем час, а ты как будто колодец бездонный». «Полагаю», — подал голос Алэрта, «это связано с тем, что твои способности, практически дремавшие в твоём мире, сейчас пробудились с огромной силой, подобно вулкану или гейзеру. Предполагаю, что это скоро пройдёт, так что не рассчитывай на то, что этот эффект останется с тобой надолго». «Кроме того, есть ещё кое-что, что тебе следует знать», сказала оставшаяся стоять возле двери Мари. «Когда мы были в башне, и ты попытался стащить с меня браслет, тебя отбросило, и ты ударился о тумбу, с которой слетел флакон с каким-то зельем и разбился, и его содержимое попало на твою руку, причём именно на то где у тебя была твоя татуировка». «Ты не запомнила, что это было за зелье?» повернулся я к ней. «Нет», — протянула она, после чего с сомнением добавила. «Помню только, что осколки сосуда, в котором оно было, имели ярко-красный оттенок». «Вот незадача. Я, конечно, вспомнил, что это за флакон, и почему я в своё время не использовал его». «Похоже, я, сам того не желая, обмакнул свою татуировку в зелье, которое игнорирует устойчивость и сопротивляемость к магии других существ». «Что же в этом плохого?» — спросила Матти. «Теперь, как я понимаю, если к тебе пристанут хромовники то, независимо от их количества, ты сможешь наподдать им всем хорошего пинка. Проблема в том, что на меня валится всё больше и больше силы, — мрачно ответил я. И из этого вытекает второй вопрос. Вопрос. Я правда не хотел, чтобы наш приход выглядел именно так. Я даже планировал замаскироваться, но потом внутренний голос сказал мне, что глупо обладать такой силой и прятаться. Я бы прошёл не кидаясь ни на кого, но малейший повод и гнев пересиливают прочие чувства. «Мне кажется, что я не могу с этим бороться», — тихо закончил я. «Это пройдёт», — успокаивающе сказал дракон. «Нам тоже очень долго приходится учиться обуздывать свои инстинкты и сохранять самоконтроль, ведь силы так много, пьяняще много, и прочие смертные кажутся лишь пылью под ногами. Десятилетиями мы тренируем выдержку. Твой уровень силы стал настолько высок, что и тебя начинают мучить похожие проблемы. Если желаешь, после того, как всё будет кончено, я научу тебя самоконтролю, а до того буду тебя сдерживать, чтобы ты ненароком никого не убил». «Ну, спасибо, успокоил», — фыркнул я. «То есть я уже недалёк от того, чтобы на людей кидаться от того, что они на меня косо посмотрели?» «Ты сейчас, конечно, преувеличил, Дэмиан, но не настолько, насколько тебе кажется». Лаэрта был сама невозмутимость. «Хорошо. Тогда с моей стороны вопрос последний, предстоящий бал. Что вы о нём думаете?» «Глупая и бессмысленная трата времени», — ответил дракон. «Товарищи, я не только с Алэрта -то разговариваю», — обратился я к молчавшим Фрайсашу и Кермолу. «Вы до чего молчите?» «А чего говорить, когда и так всё понятно?» — дружелюбно ослабился орк. силы у тебя больше стало Хорошо. Силы на самом деле много не бывает». «Ты ещё в этом убедишься? В мозгах дурь играет и может потянуть буянить». Тут он недвусмысленно ударил кулаком о ладонь. «Успокоим. А бал — глупая и бессмысленная трата». «Я тебя понял. Кто ещё считает бал мероприятием, время на которое тратить не стоит?» Прайсаж молча поднял руку. «Прекрасно. Но вы должны понимать одну вещь. Я не могу не пойти на этот бал. Если король прав, то выдвигать свои условия мне придётся именно там». «Значит, мое присутствие обязательно». «И что же ты хочешь потребовать?» Впервые за весь вечер подал голос черный Таисиан. «Равенство для Таисианов по сравнению с прочими расами». В ту же секунду пришел сам собой ответ. «Политические права, общественные. Будет создан орган, регулирующий отношения между Таисианами и прочими расами, где каждый может прийти за поддержкой и защитой в случае нарушения своих прав. Посольство, проще говоря». Таковое имеют и эльфы, и орки, и гномы, и даже тролли, как выяснилось, тоже его имели. Как только вся эта история с обелисками закончится, я его сам возглавлю». Каждый отреагировал на это сообщение по-своему. Матика вздохнула и закатила глаза. Взгляд Алаэрта тоже поддержки не стачал. Прайса, Шекермол вытаращили глаза. Мария же не сказала ничего. «А ты уверен, что тебе это по зубам, Дэмиан? Поиск справедливости уверяю тебя...» «Самое неблагодарное дело из всех существующих, особенно среди разных рас. Сил-то хватит?» — спросила сестра. «Сил у меня хоть отбавляй», — парировал я. «Будет им хоть какое-то полезное применение». «Тэмин, ты правда веришь, что у тебя это получится?» — тихо спросил фрайсаж. «Конечно, будет трудно», — сказал я. Испокон веков тайсянов сторонились лишь потому, что они покрыты чешуёй, имеют хвост, Когти и вертикальные зрачки, проще говоря, отличаются от других. Но это не значит, что так правильно. Конечно, последняя война ещё свежа в памяти людей. Трудно их винить в таком отношении. Но нельзя же позволять ненависти диктовать тебе условия всю жизнь, из поколения в поколение. Пора идти дальше. Кроме того, предстоящее вторжение здесь сыграет мне на руку. Это даст всем хороший повод сплотиться. Ну да ладно. Убедившись, что никто пока не желает поделиться своими мыслями и проблемами, я поднялся с кресла, давая всем понять, что собрание подходит к концу. Это всего лишь мечты и планы, до которых ещё шагать и шагать. А завтрашний день уже близко. Поскольку идти на бал вы трое не желаете, тогда у меня для вас другое задание. Выберитесь завтра в город и изучите место, где произошло преступление. Может быть, удастся кого-то опросить. Может, кто-то видел что-то очень важное. Может, наоборот. какую-то незначительную мелочь, назначение может иметь что угодно. Ну а мы с вами, милые дамы, завтра идём на бал. И посему, команда, отбой, завтра у всех действительно тяжёлый день. Ведь фальшиво улыбаться и притворяться, как мы рады видеть совершенно незнакомых нам людей, ничуть не менее утомительно, чем поиск улик десятилетней давности.